Глава 5. Семь заповедей тренировки. После того, как мы подробно поговорили о гормонах, настало время перейти к самой важной главе этой книги. Если вы поймете суть излагаемой далее информации, то сможете самостоятельно влиять на тренировочный процесс. На самом деле, чтобы понимать логику организма, его поведение в процессе тренировки, те изменения, которые с ним происходят потом, то есть к какому результату приведет тренировка, Достаточно лишь иметь представление о теории стресса и соблюдать тренировочные принципы. Или лучше сказать заповеди. Это звучит более весомо и меньше соблазна их нарушать. Итак, начнем. Стресс и механизмы адаптации. Стресс. Мне не нравится это слово. В русском языке оно имеет выраженную негативную окраску. Что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «стресс»? Как мне однажды ответил один тренер на собеседовании, Ну, это когда нервничаешь сильно. На этом собеседование было закончено. Не могу сказать, что он был полностью неправ, но под стрессом в физиологии мы понимаем стресс-реакцию организма. В западной научной литературе есть более ёмкое и говорящее название. Там стресс-реакцию называют реакцией «сражайся» или «беги». Очень меткое название, отражающее саму её суть. Давайте разберемся. Живой организм всегда стремится сохранить устойчивое равновесие во всех органах и тканях. По-научному это называется гомеостаз, и о таком понятии вы наверняка слышали. При серьезном, сильном, глобальном воздействии на организм центральная нервная система отдает приказ клеткам, выделяя ряд гормонов. Это быстрый и мощный способ запустить ряд необходимых процессов, одинаковых при всех видах воздействия: температурном, эмоциональном, физическом, а по некоторым данным, даже радиационным. Иногда возникает путаница. Как же так? При разных типах воздействия мой организм реагирует по-разному. Когда мне сильно жарко, выделяется пот. Когда холодно, мои мышцы начинают дрожать, чтобы согреть меня. Когда мне страшно, я вздрагиваю и так далее. Да, действительно, это называется специфической гомеостатической реакцией, которая связана с конкретной ситуацией, то есть определенные действия на конкретный стимул пот, когда жарко, дрожь, когда холодно и другие. Вот стресс – неспецифическая реакция, общая для всех типов воздействия стрессоров. В случае резкой и быстрой угрозы жизни и здоровью организм мобилизуется и выдает цепь реакции, которая является очень древней и есть у большинства живых организмов и называется «сражайся или беги». Стрессор воздействует на ЦНС – органы восприятия и головной мозг, который анализирует все поступившие к нему сигналы, ЦНС запускает процессы специфической гомеостатической реакции для моментальной реакции и процессы общей адаптации, выделения гормонов. Об адаптации поговорим далее. Сейчас просто скажу о том, что нужно это для мобилизации защитных и энергетических ресурсов организма, а также в дальнейшем способствует образованию новых структурных элементов организма, которые в нашем случае вызовут эффект тренировки. Чтобы было более понятно, приведу пример. Представьте, что вы охотник. Скажем, вы живете в древние времена. Из оружия у вас только копье, а из одежды шкура оленя. Вы идете по лесу, и тут навстречу выходит огромный медведь. Что вы будете делать? Пока ваша ЦНС анализирует и принимает решение сражаться вам или бежать, более древняя вегетативная система уже сработала. В кровь мгновенно хлынули гормоны. Вспоминаем главу четвертую «Адреналин и норадреналин». Дыхание участилось, сердце забилось быстрее, доставляя к органам и тканям необходимый кислороды и энергетические вещества. В кровь выделились глюкозы и жирные кислоты. Мозг заработал на повышенных оборотах. Половая и пищеварительная системы отключились, сейчас они вам абсолютно ни к чему. В это время ваш мозг проанализировал ситуацию, понял, что с копьем против медведя вам ничего не светит и принял решение бежать. Адреналин и норадреналин в этом хорошие помощники. Энергии и кислорода уже достаточно и вырванули с места. Первое время вы бежите, не чувствуя усталости. Ветки растений бьют по лицу, но вы не чувствуете боли. Адреналин отключил и эту функцию. Но тут вы начинаете уставать. Глюкоза крови быстро заканчивается. Креатин фосфата давно уже нет. Вспоминаем главу вторую. А медведь не отстает. И тут на помощь приходят глюкагон, поставляет еще больше глюкозы в кровь для энергии мышц, помогает сердцу стучать быстрее, и кортизол, способствует получению дополнительной энергии и увеличению белка в плазме крови, которые в основном идут на поддержание иммунитета и строительство новых тканей. Это сейчас совершенно ненужный ресурс. Если медведь догонит, то ни иммунитет, ни новые ткани будут уже не нужны. Превращает в глюкозу, нужную для силы скорости и выносливости. Тут вы не замечаете ямку, попадаете в нее ногой и получаете сильное растяжение голеностопного сустава. Но вы не чувствуете боли. У вас не возникает воспаления и отека, так как это мешало бы бегу. Кортизол это знает и помогает вам. И вот медведь отстал. Его ведет чувство голода, а не стресс-реакция. Вы, наконец, добежали до своей деревни. И тут приходит и боль, и воспаление, и усталость. Позже захочется поесть и поспать, а может и овладеть женщиной. Выделились анаболические гормоны, начались процессы восстановления, но о них позже. Итак, стресс-реакция «сражайся или беги» характеризуется выбросом гормонов адреналина, норадреналина, глюкагона и кортизола, увеличением транспорта кислорода, глюкозы и жирных кислот и расщеплением гликогена, жиров и даже белков, а также повышением давления, снижением боли и воспаления, и снижением иммунитета. Эта реакция пришла к нам от далеких предков, но благодаря своей исключительной эффективности прижилась, и наша задача научиться ее использовать в своих интересах. Стресс – отрицательный процесс для организма, процесс распада, катаболизм, при котором происходит расщепление тканей, угнетение иммунитета. Но при достаточных условиях для восстановления, полноценный отдых, сбалансированное питание, Начинаются положительные сдвиги. В организме происходят процессы роста и восстановления, анаболизм, которые проявляются не только в восстановлении старых, но и создании новых тканей и функций, ранее не свойственных этому организму. Процессы катаболизма, распада, и анаболизма, роста, выступают единым фронтом. Это и есть общая адаптация. Характеристики стресса. Стресс имеет ряд положительных и отрицательных качеств плюсы Расщепляются старые, больные, ненужные клетки, происходит обновление организма, происходит повышение неспецифической общей устойчивости, так как реакция неспецифическая к разным типам внешнего воздействия, стимулируется эндокринная система, в особенности анаболические гормоны, тестостерон, инсулин, соматотропин, а следовательно повышение силы, молодости, здоровья, противодействие процессам старения. Одним из самых простых и контролируемых стрессоров является силовая тренировка. Она обеспечивает рост мышц, которые приносят не только внешнюю привлекательность, но и имеют ряд функциональных преимуществ. Нагрузка на мышцы – единственный способ стимулировать анаболические гормоны естественным путем. По последним данным Европейской ассоциации геронтологии, процессы старения в нашем организме связаны с нарушением баланса между процессами анаболизма, роста белка – и катаболизма, распада белка в сторону последних. Недостаточный синтез белка, недостаточная регенерация тканей и вызывают разрушение организма, снижение защитных функций, снижение мышечной силы и выносливости, обострение хронических заболеваний. Так вот, стимуляция анаболических гормонов, в частности, с помощью тренировок с отягощениями, останавливает эти процессы, а в некоторых случаях даже помогает повернуть их вспять, Хорошим примером здесь служит история доктора Джеффри Лайфа. До 60 лет доктор Джеффри Лайф из Нью-Йорка жил обычной жизнью среднестатистического стареющего американца. Лишний вес, сахарный диабет и букет сопутствующих заболеваний открывали перед ним отнюдь нерадужные перспективы. Но однажды наступил день, когда доктор Лайф, посмотрев на себя в зеркало и увидев в отражении старую развалину, решил кардинально изменить свою жизнь. И 60-летний Джеффри впервые решился переступить порог фитнес-центра, где уже через три месяца непрерывных занятий сумел сбросить 25 килограммов лишнего веса. Окрыленный такими результатами, доктор решил не останавливаться на достигнутом и, надо сказать, достиг ощутимого прогресса. Болезни начали отступать, пивной живот испарился, а тело стало приобретать атлетические черты. Сегодня 72-летний Джеффри Лайф широко известен в США. Бросив несколько лет назад медицинскую практику, доктор всецело посвятил себя борьбе со старостью и пропаганде здорового образа жизни. Его книга «План жизни», в которой он делится своим жизненным опытом, стала бестселлером и переведена на несколько языков. У доктора также есть собственный сайт, где он консультирует людей, решивших бросить вызов старости. Минусы. Стресс дается не на мышцы, а на организм в целом, в особенности на ЦНС так как она принимает решение о выделении ряда гормонов. Задача стресса — испугать ЦНС. При приобретении определенного опыта ЦНС тоже адаптируется к нагрузке и перестает на нее реагировать. Процессы восстановления полноценны, а эффекта сверхвосстановления нет. Если стресс будет слишком сильным, частым или продолжительным, существует риск перегрузки ЦНС. Это чревато слабостью, раздражительностью, отсутствием полноценного сна и прочими неприятностями. Наряду с риском для ЦНС под удар может попасть эндокринная система. В этом случае гормоны перестают вырабатываться в нужном количестве, возникает их дисбаланс, что может повлечь за собой катастрофические последствия от обострения заболеваний и, скажем, набора веса, до хронической депрессии и даже онкологии. Снижение иммунитета. Тут нечего добавить, кроме того, что иммунитет снижается при любом стрессе, но временно. Потом он восстанавливается и восстанавливается с избытком, становясь даже более устойчивым. Недовосстановление, срыв адаптации. Другими словами, если величина стресса была избыточна, то в лучшем случае процессов восстановления не произойдет, а в худшем можно нарваться на все перечисленные ранее неприятности. Для того, чтобы продолжить, нам необходимо также упомянуть о теории стресса Ганса Селье, или, как он сам ее называл, теории адаптационного синдрома. В ней он выделил три стадии. Реакция тревоги или мобилизация адаптационных возможностей, та самая стресс-реакция, о которой мы говорили ранее. Стадия сопротивляемости. При повторяемости стимулов стрессовая реакция снижается вплоть до ее исчезновения, происходит адаптация. Стадия истощения. При длительном и частом воздействии сопротивляемость организма стрессорам снижается, и мы получаем весь комплекс минусов стресса. Адаптация. Для начала приведу определение адаптации из физиологии. Адаптация – приспособление живого организма к меняющимся условиям существования, призванное сохранять в нем гомеостатическое равновесие. При любом достаточно сильном внешнем воздействии организм испытывает выход из равновесия определенных систем и функций, гомеостаза, и всеми силами старается это самое равновесие вернуть. Если это воздействие повторяется, то организм отращивает новые структуры, чтобы впоследствии это воздействие его из равновесия не выводило. В связи с этим выделяют три стадии адаптации, которые лучше всего разобрать на примере. Представьте, что вы идете на автобусную остановку, При этом четко знаете, во сколько идет нужный автобус. Понимаете, что если вы на нем не уедете, то следующего придется ждать еще 20 минут, и вы не успеете на работу. Но все равно постоянно на него опаздываете. Вернее, не приходите заранее. Вы каждый раз видите издалека, как автобус подъезжает к остановке, открывает двери, и вы принимаете решение ускориться и пробежаться. Тут включается первая стадия. Срочная адаптация. Ответ организма на однократное воздействие, выраженное в мобилизации имеющихся резервов для аварийного приспособления к изменившимся внешним условиям. Вы ускорились, сердце начинает биться быстрее, вентиляция легких увеличивается и так далее. Все как в примере с медведем. Вы вбегаете в автобус, сердце готово выпрыгнуть из груди, пот льется градом, а вы еще долго не можете отдышаться. Через некоторое время все приходит в норму. На следующий день вы снова догоняете автобус, а потом еще раз и еще. И тут вступает вторая стадия. Долговременная адаптация. Синтез структур, ответственных за устойчивость к этой нагрузке и восполнение энергетических ресурсов организма. Ваши легкие наполняются воздухом быстрее и более объемно, ваше сердце начинает выбрасывать кровь мощнее для лучшей доставки кислорода к мышцам, а мышцы обзавелись обширной капиллярной сетью и новыми митохондриями. Вспомните главу третью. И, вбежав в автобус, вы уже не задыхаетесь, не обливаетесь потом, сердце едва убыстрило свой бег, а на щеках играет лишь легкий румянец. Теперь представьте, что вы стали опаздывать еще более критично, например, из-за того, что дольше делаете прическу, поэтому бежать за автобусом вам приходится уже не 100 метров, а, скажем, 200. И вновь вы столкнетесь с тем, что переносите эту пробежку тяжело. Но потом и это пройдет. Наступит третья стадия. Кумулятивная адаптация или тренировочный эффект. Результат последовательного суммирования срочных и долговременных эффектов повторяющихся нагрузок. Любые улучшения внешнего вида или внутренние улучшения функционального состояния и состояния здоровья — это и есть тренированность. Тренированность — это адаптация организма к изменяющимся внешним условиям. Чтобы эта адаптация происходила, самое главное — грамотно подобрать нагрузку. Она не должна быть низкой, иначе организму просто не незачем будет меняться. Эта нагрузка уже привычна, не к чему адаптироваться, но и не должна быть слишком большой. Такая нагрузка возможна только в экстремальных ситуациях, это внутренний резерв организма, в обычных условиях она приведет лишь к срыву адаптации. В то же время существует и обратная сторона медали, организм достаточно быстро адаптируется к нагрузке, особенно на начальном этапе, и перестает изменяться. Что же делать? Для того, чтобы мы всегда прогрессировали, чтобы наша адаптация не прекращалась, прогресс в тренировках не останавливался, и каждый день в зеркале мы наблюдали лучшую версию себя, необходимо соблюдать заповеди. Не библейские, конечно, хотя и они не будут лишними, а заповеди тренировки, которых существует семь. Сейчас должно зазвучать хоровое ангельское пение. Заповеди тренировки. Первое. Заповедь суперкомпенсации. Или заповедь сверхвосстановления. Явление превышения исходного уровня работоспособности в восстановительный период после его снижения в ходе тренировки. Постараюсь объяснить проще. В ходе тренировки некоторые функции организма устают, переставая работать на полную мощность. Например, когда наши мышцы истощают свой энергоресурс, нервная система устает посылать мощные импульсы, а в крови поднимается концентрация молочной кислоты, нам становится нехорошо. Хочется присесть, а еще лучше прилечь. Самое время закончить тренировку. Через какое-то время после тренировки наши ресурсы восстанавливаются до исходного уровня, но потом, спустя еще какое-то время, выходят на новый уровень, превышающий тот, который был изначально. Организм делает это для того, чтобы в следующий раз схожее по силе воздействие не вызывало сильных сдвигов гомеостаза и не вызывала стресс. У организма наступает та самая долговременная адаптация. Можно привести множество примеров, но в качестве самой яркой иллюстрации я приведу в пример такое явление, как загар. Все мы бываем на солнце. Кто-то любит загорать, кто-то не любит, кто-то сразу обгорает, а кто-то не обгорает никогда. В любом случае, каждый организм проходит ряд стадий. Кожа получает микроожог. Затем информация об этом доходит до мозга, и он принимает решение выделить гормон мелатонин, чтобы кожа приобрела более темный оттенок, и дальнейшее воздействие солнечного света просто отразилось от кожи, не причиняя ей вреда. Все мы знаем, чтобы интенсивность загара увеличивалась, нужно повторить принятие солнечных ван многократно и увеличивать продолжительность воздействия. При этом существуют рекомендации относительно как общих принципов получения загара, так и частных, зависящих от типа кожи и цвета волос и глаз. Также и с тренировкой. Наряду с первой заповедью необходимо соблюдать и все последующие. Вторая Заповедь перегрузки. Сила воздействия должна увеличиваться. Организм адаптируется к воздействию. Стрессовая реакция включается только тогда, когда нагрузка становится выше порогового уровня. Со временем мы начинаем замечать, что тот вес, который поначалу мы преодолевали с трудом, теперь становится легким. Поэтому порог, за которым наступает реакция «сражайся» или «беги», отодвигается. На графике эти участки расположены ниже горизонтальной линии. Если говорить о силовой тренировке, самым простым и действенным способом является увеличение веса отягощения. В идеале он должен увеличиваться каждую тренировку. Вы наверняка видели в фитнес-клубах таких завсегдатаев, которые из года в год делают одни и те же упражнения с одними и теми же весами и вообще ни капельки не меняются. Прогресса у них нет, потому что они не увеличивают нагрузку в силу разных причин, может просто бояться напрягаться, или потому что не могут ее увеличить, так как не соблюдают остальные заповеди. Третье. Заповедь оптимальности нагрузки. Нагрузка, с одной стороны, должна быть выше обычной, привычной для организма заповедь перегрузки и привести к суперкомпенсации, с другой стороны, не превышать того уровня, за которым отставленный тренировочный эффект будет снижаться. В науке такая зависимость получила название «зависимость доза эффект». Недаром знаменитый врач и философ эпохи Возрождения Парацельс говорил «Все есть яд и все есть лекарство». Одна только доза делает вещество или ядом, или лекарством. Например, максимальная доза кофеина составляет 4 мг на килограмм веса тела. При увеличении дозировки до этого значения мы наблюдаем будоражащий эффект. Сердце бьется быстрее, сон пропадает, а двигательная активность увеличивается. Но мало кто знает, что при превышении данной дозировки наступает обратный эффект. Нас клонит в сон, сознание заторможено, и мы чувствуем упадок сил, Таким образом, организм защищается, не дает себе навредить. Помните, в главе третьей мы говорили об охранительном торможении? В тренировках примерно то же самое. При увеличении продолжительности или интенсивности, субъективном ощущении тяжести тренировки, мы получаем обратные эффекты. Увеличивается кортизол, мышцы разрушаются, у организма не хватает ресурсов на восстановление, падает посттренировочная секреция анаболических гормонов. Такая тренировка не лечит, а колечит. В этом случае больше совсем не значит лучше. Именно поэтому в большинстве адекватных источников вы встретите рекомендацию тренироваться не более 60 минут подряд. Об этом мы еще поговорим в последующих главах. Четвертое. Заповедь специфичности нагрузки. Наиболее выраженные адаптационные изменения под влиянием тренировки происходят в органах и функциональных системах, в наибольшей степени нагружаемых при преодолении физической нагрузки, или, проще говоря, тренируется то, что тренируешь. Ну, это если совсем упрощать. В большинстве современных учебников по спортивным дисциплинам вы встретите такие очевидные рекомендации, как «хотите хорошо бегать – бегайте», «хотите сильный удар в боксе – бейте» и прочее, и прочее. Почему же появились подобные утверждения капитана «Очевидность»? Потому что многие спортсмены слишком увлекаются так называемыми подсобными упражнениями. Например, в надежде быстрее бегать активно налегают на приседания со штангой, хотя это прибавит силы ногам, но может снизить выносливость и создать крепатуру в мышцах, снизит их взрывную скорость и так далее. Применительно к нашим тренировкам можно утверждать, что тренировка с отягощениями сделает ваши мышцы сильнее и больше, но вы не прибавите выносливости. Обеговая дорожка добавит вам выносливости, но не сделает ваши ноги больше. Вспоминаем главы вторую и третью. На этой же заповеди построен ответ на вопрос, который мне часто задают мои ученики. Почему у меня мышцы больше, а жмет больше он? Кроме разных анатомических условий, есть и еще одно. Если поднимать запредельные веса в небольшом количестве повторений, что будет тренироваться в первую очередь? На какую систему ляжет основная нагрузка? Правильно, на ЦНС, в то время как мышечная система будет задействована лишь постольку-поскольку. Поэтому и случается, что атлет-пауэрлифтер небольшой весовой категории обладает небольшой мышечной массой, а поднимает не в пример больше более массивного бодибилдера. У него хорошо натренирована ЦНС, его мозг посылает импульсы невероятной силы. Пятое. Заповедь обратимости. Снижение нагрузки приводит к постепенной утрате приобретенных в результате тренировок качеств и функций. Организм работает по принципу экономии, и все, что не используется, уничтожает. Здесь все просто – тренировка любит регулярность. Как в том примере с загаром, который мы рассмотрели ранее, перестанете загорать, загар постепенно сойдет, и кожа приобретет первоначальный оттенок. Поэтому тренировочное воздействие необходимо регулярно повторять через равные промежутки времени И проводить следующую тренировку на пике суперкомпенсации. Если этого не делать, то организм быстро вернет все на круги своя. Зачем ему лишняя мышечная масса? Низкое содержание жира. Наоборот, рельеф и объем бицепса при выживании не имеют никакого значения. Жира мало, запасов энергии на голодное время нет. А мышечная масса эту энергию только потребляет в колоссальных количествах, даже в состоянии покоя. Поэтому при отсутствии необходимости регулярного внешнего стимула в виде тренировок, что он с этим сделает? Правильно, уничтожит, чтобы глаза его больше этого не видели. Шестая. Заповедь цикличности. Речь идет о необходимости периодизации тренировочного процесса. О периодизации мы подробно поговорим в следующих главах. Сейчас лишь скажу, что со временем организм привыкает ко всему. Вот такая он совершенная биологическая машина, чрезвычайно приспособленная к выживанию в любых условиях. За первые два года регулярных и правильных тренировок вы достигаете максимального прогресса. Потом эффект сильно снижается, а дальше совсем сходит на нет. Но прогрессировать-то хочется. Поэтому мы удивляем организм, меняем направленность нагрузки, ее интенсивность или ряд других параметров. В конце концов, сознательно слегка растренировываем организм, чтобы потом он с новой силой начал реагировать на тренировочные стимулы. Седьмая. Заповедь индивидуальности нагрузки. Нагрузки должны соответствовать текущему состоянию здоровья человека и трансформироваться в соответствии с изменениями его организма. Здесь тоже все просто. Во-первых, нагрузка должна расти и пропорционально изменяться по мере возникновения тренированности. Заповедь согласуется с заповедью перегрузки. Здесь имеется в виду, что нельзя слишком медленно повышать нагрузки, но ну и нельзя делать это слишком быстро, скачкообразно. В этом случае будет высок риск нарваться на срыв адаптации и загубить весь процесс. Надо очень хорошо отслеживать темпы прогресса, прогнозировать изменения, происходящие с вашим организмом. Как это делать, мы обсудим в последующих главах. Во-вторых, если вы сегодня не доспали, плохо поели, перенервничали накануне, но все же пришли в зал, это необходимо обязательно учесть и внести коррективы в план тренировки. Напомню, что сильная эмоциональная нагрузка является таким же стрессом, как и тренировка, поэтому ее обязательно нужно учитывать в тренировочном процессе. Нельзя недооценивать важность этого явления. Например, людям, занимающим руководящие должности с высоким градусом ответственности или психоэмоциональными нагрузками, я рекомендую тренироваться реже, при необходимости дав себе дополнительный день отдыха. Только так мы можем избежать дублирования стрессовой реакции и обеспечить полноценное восстановление. В итоге для получения максимального тренировочного эффекта необходимо соблюсти три условия. Дать непривычную для организма нагрузку, системы, выполняющие работу, вывести его из состояния гомеостаза, довести до явлений срочной адаптации, добиться суперкомпенсации, дать необходимый немаленький и недлительный отдых, провести необходимые мероприятия для восстановления энергетических и пластических ресурсов и так далее. Выбрать правильный период отдыха для проведения следующей тренировки на пике суперкомпенсации, так мы сможем добиться постоянного прогресса. Восстановление. Восстановительный период, период после окончания тренировки, наряду с питанием и, собственно, самой тренировкой, является одним из трех китов, на которых стоит достижение результата. Без полноценного восстановления не будет суперкомпенсации, а значит, и весь тренировочный процесс потерпит неудачу. Так что значимость этой темы переоценить нельзя. К сожалению, многие тренирующиеся упускают это из виду. Неоднократно от моих учеников мне приходилось слышать фразу — «Да я восстановился после прошлой тренировки, чувствую себя хорошо, давай нагружай меня в полную силу». «Ломай меня полностью», — хотелось бы добавить. Эмоциональное и даже физическое самочувствие, хотя физически человеку очень сложно себя объективно оценить, не имеет никакого отношения к физиологическим процессам восстановления. Наш организм самостоятельно регулирует их скорость, мы можем лишь ему помочь. За время восстановительного периода происходят многогранные изменения организма, обратные по знаку периоду тренировки, направленные на восстановление работоспособности. Период восстановления носит фазовый характер, обладает своими временными ограничениями и делится на несколько этапов. Срочное восстановление. Охватывает первые 30 минут после окончания упражнения. Восстанавливается кислородный долг. 10-15 секунд. Восстанавливается содержание креатинфосфата и АТФ в мышцах 2-5 минут. Устраняется молочная кислота 30 минут, полтора часа. Да-да, молочной кислоты в мышцах через полтора часа после тренировки уже нет. Как мы помним из главы 2, молочная кислота чрезвычайно токсичное соединение. Оно отравляет клетку и организм скорейшим образом пытается от него избавиться. Поэтому явление боли в мышцах, которое возникает на следующий день после тренировки и которое обычно связывают с действием молочной кислоты, имеет под собой совершенно другую природу. Я вспоминаю, как один из таких зальных корифеев, вы наверняка их видели, если достаточно долго ходили в один клуб, любящих раздавать направо и налево советы, как надо тренироваться, а то и жить, регулярно приходил в тренажерный зал с ярко выраженной мышечной болью с целью разогнать молочную кислоту, От этого ему якобы становилось легче. Не делайте так. Это опасное и контрпродуктивное заблуждение. Отставленное восстановление. Охватывает период от 30 минут до 6-12 часов после тренировки. Происходит полное устранение молочной кислоты, организм возвращается в состояние водно-солевого равновесия, начинает происходить восстановление углеводных ресурсов, реосинтез внутримышечных запасов гликогена. Восстанавливаются они долго, от 12 до 48 часов. Это очень важный этап, в котором мы должны обеспечить полноценное питание. В дальнейшем мы затронем тему питания в период после тренировки, где я расскажу об этом более подробно. Скажу лишь, что всего лет 10 назад некоторые крупные ученые считали, что не восполнив запасы гликогена, организм не может приступить к построению мышц, восстановлению белковых структур. Это ерунда. Но, тем не менее, такое мнение долгое время было главенствующим. Замедленное восстановление. Длится двое-трое суток. За это время происходит полное восстановление запасов гликогена в мышцах и печени, усиливается процесс синтеза белка, как структурного, так и ферментного, и происходит формирование и закрепление в организме адаптационных сдвигов, вызванных выполнением упражнения – Именно на этом этапе происходит активное восстановление мышц и их рост. Организм полностью перестраивается под новые условия существования. В этот период крайне важно дать условия для восстановления, адекватно питаться, обеспечить полноценный сон и всячески стараться избегать стрессового воздействия, в том числе и тренировочного. Это почти гарантированно приведет к срыву адаптации, которая едва успела начаться. Полное белковое восстановление мышц. Современные исследования говорят о том, что длится оно может до двух недель. Естественно, в данном случае речь идет о процессах не только восстановления, но и сверхвосстановления суперкомпенсации. Скорость образования белковых структур хоть и ограничена, но весьма индивидуальна. Один человек способен восстановить и сверхвосстановить мышечную группу за неделю, другому понадобится все две. Все будет зависеть от сочетания внутренних факторов — фонового уровня гормонов, данного человеку от природы, композиции мышц, силы нервной системы и внешних факторов, сон, психоэмоциональная нагрузка, питание и так далее. Далее начинаются процессы декомпенсации, заповедь обратимости. В моей практике часто возникают случаи, когда ко мне подходит посетитель клуба и жалуется на то, что его результаты остановились, прогресса нет, раньше было все хорошо, рабочие веса росли, мышцы увеличивались, А сейчас, чтобы он не делал, лучше не становится. Какова логика большинства людей в данной ситуации? Правильно, тренироваться еще больше. И вот трудяга тащит себя за волосы в зал каждый день, потеет на тренажерах, но ничего не меняется. Наоборот, накапливается усталость, силы пропадают. В таком случае я советую тренироваться не больше, а меньше. Как правило, проблема заключается в недовосстановлении. Ведь с ростом опыта, ростом отягощений, с ростом ментальной сосредоточенности на тренировках растет и тяжесть этих тренировок. Следовательно, организму нужно большее время на восстановление и сверхвосстановление. В заключении части, посвященной восстановлению, хочу рассказать вам пару показательных историй. Первая из них будет о том, насколько важны процессы восстановления. В 70-е годы XX -го века в мире бодибилдинга Фитнеса как массового явления практически не было. Царил подход объемных тренировок по принципу «чем больше, тем лучше». Люди тренировались по 6 дней в неделю, два раза в день. Так тренировался Арнольд Шварценеггер, так тренировались его современники. Естественно, обычные люди, такие как мы с вами, если и начинали тренироваться так же, даже если у них хватало на это времени, не добивались практически никаких результатов, просто потому что не успевали восстанавливаться. Как выжили, то непонятно. Бодибилдеры воспринимались как небожители, некие мутанты. Сейчас мы понимаем, что добивались они выдающихся результатов не благодаря такой системе тренировок, а скорее вопреки ей. Это была горстка людей, чрезвычайно одаренных генетически. Однако если посмотреть на них глазами современного увлеченного посетителя тренажерных залов, результаты их были достаточно средними. И тут появляется ряд идеологов сверхсокращенных тренировок. Артур Джонс который одним из первых начал тренировать не только спортсменов, но и простых смертных, Эллингтон Дарден, Майк Менцер. Джонс и Дарден советовали тренироваться три раза в неделю, не дольше часа, в противовес царившему тогда подходу шестидневных многочасовых тренировок. А Менцер пошел еще дальше. Он рекомендовал тренироваться раз в пять дней, не более 30 минут. Можно по-разному относиться к персоне Майка Менцера. Он был очень сложным в общении человеком, увлеченным импульсивным философом. Но его вклад в теорию фитнеса колоссален. Хоть он и был весьма далек от современной физиологии, но опытным путем дошел до того, что мы сейчас знаем наверняка с помощью исследований и эмпирических данных. Менцер перевернул мир бодибилдинга. Благодаря его книгам и семинарам, тысячи людей смогли достичь потрясающих результатов в деле строительства тела. Под его руководством даже многие именитые спортсмены смогли улучшить свои результаты. Одним из самых известных был шестикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Дориан Яц, актер культурист известный нам по фильму «Няньки» Дэвид Пол и многие другие. Он открыл новую эпоху, бодибилдинг вышел из тени и стал доступен массам. Вторая история о том, что все же бодибилдинг в широком понимании этого слова как дело построения собственного тела, а не как вид спорта. Всеми силами стремится забраться обратно на олимп недосягаемости. Сколько раз мы слышали истории о том, как некий актер ради вожделенной роли должен был набрать с десяток килограммов мышечной массы. И вот он, предпринимая героические усилия, начинает тренироваться по 4 часа каждый день не только в тренажерном зале, но и лазает по горам, прыгает через пропасти и так далее. На самом деле, в большинстве случаев эти истории выдуманы для того, чтобы причислить нашего героя к небожителям. Как правило, на актеров работает целый штат профессиональных тренеров и диетологов, задача которых — не свести в могилу дорогостоящую звезду, а привести его в форму в кратчайшие сроки. Все остальное — заслуга агентов и маркетологов. Показателен случай с Деми Мур, когда она готовилась к съемкам фильма «Солдат Джейн». В этой картине она действительно выглядит впечатляюще. Потом в прессе стала появляться информация о том, как она прошла через ад, тренируясь по пять часов в день и далее по списку. Затем в одном специализированном издании вышло интервью с ее тренером, и он сильно удивился, когда услышал, каким истязанием он якобы ее подвергал. Оказалось, все было достаточно прозаично. Она тренировалась по часу, 3-4 раза в неделю, добавила в рацион белка. Весьма стандартная схема, ничего сверхъестественного, но ведь нам было бы скучно о таком слушать. Подведем итог. Еще раз хочу подчеркнуть, что если вы сможете правильно использовать информацию, полученную из данной главы, неукоснительно соблюдать заповеди и подстраивать их под те условия, в которых вы находитесь, под то оборудование, которое имеется у вас в наличии, вас неизбежно ждет успех. Если в тренировках присутствует стресс, и вы соблюдаете заповеди, давая организму время и ресурсы на восстановление, результат будет, это законы физиологии. Вне зависимости от той цели, которую вы себе поставили, вне зависимости от направленности ваших тренировок, тренировочные заповеди незыблемы и работают в любом случае.